Первое. Все древнегреческие слова и имена, за малым исключением, следует произносить с ударением на предпоследнем слоге. В двусложных словах и именах ударение ставится, собственно, на первом слоге. Таис, Эрис исключение большей частью кажущиеся в русифицированных или латинизированных словах Гаплит, — «гоплитос», Александр, Александрос, Менедем, Менедемос, Неарх, Неархос, где сняты греческие окончания.